Кугель пустился вдоль берега, обдумывая, как лучше предотвратить последствия проклятия морского существа. «Нужно работать головой, когда имеешь дело с проклятиями», — повторил он. «Зря, что ли, меня называют Кугелем хитроумным». Однако никакая уловка не пришла ему в голову, и он продолжал идти по берегу, обдумывая проблему во всех ее возможных вариантах. Уже можно было различить очертания мыса на востоке. Когель заметил, что он покрыт высокими темными деревьями, сквозь которые то тут, то там мелькали белые здания. Еще раз в поле зрения появился Слейх. Он бегал взад-вперед по берегу, как умалишенный. Подбежав к Когелю, старик упал на колени. «Амулет, умоляю тебя! Он принадлежит дому Слейх!» Он предоставляет нам власть над силем. Отдай его мне, я исполню твое заветное желание. Когель остановился как вкопанный. Перед ним стоял нешуточный парадокс. Если он вернет амулет, Слэй, очевидно, предаст его или в самом лучшем случае не выполнит свое обещание, допуская, что проклятие имеет силу. С другой стороны, Если Кугель оставит амулет себе, его заветное желание все равно не исполнится, опять же допуская, что проклятие имеет силу, но амулет в этом случае все же останется у него. Слей неправильно истолковал колебания Кугеля как признак готовности к уступкам. «Я сделаю тебя грандом королевства!» – горячо воскликнул он. «У тебя будет барка из резной слоновой кости!» А две сотни юных дев будут служить твоим желанием. Твои враги будут заточены во вращающийся котел. Только отдай мне амулет. Значит, амулет дает подобную силу? Заинтересовался Кугель. Неужели от него можно добиться всего этого? Можно, можно, закричал Слей. Если умеешь читать древние руны. Ну хорошо, сощурил глаза Кугель. И что они означают? Слей уставился на него скорбным и обиженным взглядом. Я не могу тебе этого сказать. Я должен получить амулет. Кугель презрительно махнул рукой. Ты отказываешься удовлетворить мое любопытство? Я же, в свою очередь, осуждаю твои самонадеянные амбиции. Слей повернулся, чтобы посмотреть на мыс, где среди деревьев светились белые стены. «Я все понял. Ты намереваешься самолично захватить власть в силе». «Бывают и менее привлекательные перспективы», – подумал Когель, и Феркс, обнаружив в этом долю истины, в нравоучительных целях слегка сжал его печень. Когель с сожалением отказался от своей мечты. Тем не менее, она подсказала ему способ свести на нет проклятие морского существа. «Если я должен лишиться исполнения своего заветного желания, — сказал сам себе Когель, — то было бы разумно поставить себе некую цель и развить в ее отношении пылкий энтузиазм по меньшей мере на один день. Таким образом, я буду стремиться править в силе, и это станет моим заветным желанием». Дабы не возбуждать бдительность Феркса, Когель произнес вслух. Я собираюсь использовать этот амулет, чтобы достичь крайне важных целей. Среди них вполне может быть и правление силем, на которое, как мне думается, я имею право благодаря моему амулету». Слей засмеялся безумным сардоническим смехом. «Сначала ты должен убедить Дервя Карим в своих полномочиях. Она происходит из дома Домбер, мрачного и жестокого». — С виду она почти девочка, но уже выказывает жуткую бесцеремонность в обращении с людьми. — Опасайся, Дервя Карим, она прикажет бросить тебя и мой амулет в пучины океана. — Если ты боишься ее до такой степени, — резко отрезал Кугель, — научи меня пользованию амулетом, я расправлюсь с узурпаторшей. Слей упрямо потряс головой. Недостатки Дерви Карим хорошо известны. К чему менять их на излишество какого-то заморского бродяги? За свою откровенность Слей получила плюху, от которой, шатаясь, отлетел в сторону. Кугель продолжил свой путь вдоль берега. Солнце низко нависало над морем. Кугель ускорил шаг, беспокоясь о необходимости поиска укрытия до наступления темноты. Наконец он дошел до края песчаной полосы. Мыс возвышался над ним, а высокие темные деревья поднимались еще дальше в небо. Сквозь листву то тут, то там виднелась балюстрада, окружающая сады, а чуть ниже на йоге над океаном вырастала ротонда с колоннами. «Выглядит неплохо», – подумал Когель и снова пристально осмотрел амулет. Его подставное заветное желание, владычество над силем переставало быть такой уж удачной находкой. И Кгель задумался: не стоит ли ему выбрать себе новое заветное желание? Например, стремление овладеть наукой скотоводства или непреодолимое побуждение превзойти всех в акробатических трюках. Подумав, он неохотно отказался от подобных проектов. в любом случае, Действенность проклятия морского существа еще не была очевидной. Тропа покинула песчаный берег и начала виться среди кустов и пахучих декоративных растений – димфиана, гелиотропа, черной айвы, олеандра и клумб, с которых поднимались длинные стебли звездоцветника, тенистой верверики и ярких, как цветы, мухоморов. Песчаная полоса берега превратилась в ленту, исчезающую в темно-бордовой дымке заката, а мыс в бен -стали уже исчез из виду. Тропа перестала подниматься, пересекла густую рощу лавровых деревьев и вышла на заросшую травой овальную площадку, некогда служившую как плац для парадов или учений. Вдоль его левой границы шла высокая каменная стена Разделенная надвое большим церемониальным портиком Который поддерживал очень древнюю геральдическую эмблему Ворота были широко открыты И за ними виднелась вымощенная мрамором аллея в милю длиной Ведущая ко дворцу Богато декорированному многоярусному сооружению С зеленой бронзовой крышей Фасад дворца опоясывала терраса Аллея и терраса соединялись между собой пролетом широких ступеней. Солнце уже исчезло. С неба опускался мрак. Не имея в перспективе лучшего убежища, Кугель направился ко дворцу. Аллея некогда отличалась монументальной элегантностью, но сейчас находилась в порядочном запустении, которое сумерки, тем не менее, наделяли определенной меланхоличной красотой. Справа и слева простирались тщательно распланированные сады, ныне неухоженные и заросшие. Аллею обрамляли два ряда мраморных урн, украшенных гирляндами из сердолика и нефрита. По ее центру проходила линия постаментов, чуть превышавших рост человека. Каждый из них поддерживал бюст, опознать который можно было по надписи, сделанной рунами. Эти руны показались Кугелю напоминающими те, что были у него на амулете. Постаменты стояли на расстоянии пяти шагов один от другого на протяжении всей мили до самой террасы. Резьба на первых из них была так стерта ветром и дождем, что лица были едва различимы. По мере того, как кугель продвигался вперед, детали становились все более отчетливыми. Постамент за постаментом, бюст за бюстом, каждое лицо ненадолго впивалось в кугеля глазами. Последний в ряду бюст, смутно различимый в угасающем свете, Изображал молодую женщину. Кугель застыл на месте. Это была девушка из шагающей лодки, встреченная им в северных землях. Дервя Карим из дома Домбер, правительница Силя. Одолеваемый мрачными предчувствиями, Кугель приостановился, разглядывая массивный портал. Он расстался с Дервя Карим отнюдь не по-дружески. Можно было вполне ожидать, что она затаила на него обиду. С другой стороны, при первой встрече она пригласила его в свой дворец, используя при этом недвусмысленно теплые выражения. Возможно, ее обида улеглась, а теплота осталась. Кудель, вспомнив о замечательной красоте правительницы, нашел перспективу второй встречи достаточно привлекательной. Но что, если она все еще обижена? Амулет должен был произвести на нее впечатление, но только если она не будет настаивать на том, чтобы Кугель продемонстрировал его силу. Если бы он только знал, как прочитать руны, его задача свелась бы к тривиальной. Но поскольку от Слея эти сведения определенно нельзя было получить, приходилось искать их в другом месте что на практике означало «во дворце». Кугель стоял перед рядом невысоких ступеней, ведущих наверх, к террасе. Мраморные плиты давно растрескались, а балюстрада вдоль террасы покрылась пятнами мха или шайника, упадок, которому сумерки придавали скорбное величие. Стоящий вдали дворец, казалось, был в ненамного лучшем состоянии. Над террасой поднималась очень высокая аркада с тонкими ребристыми колоннами и искусно вырезанной фреской, рисунок которой Кугель не смог различить в темноте. Над ней в стене располагались высокие стрельчатые окна, в которых виднелся тусклый свет. Кугель медленно поднялся по ступеням, терзаемый возобновившимися сомнениями. А что, если Дерви Карим посмеется над его претензиями, бросит вызов и призовет показать свою силу? Что тогда? Стонов и выкриков может оказаться недостаточно. Кугель медленными шагами пересек террасу. Его оптимизм таял по мере продвижения вперед. Остановившись под аркадой, он задумался. Возможно, в конце концов, разумнее поискать приюта где-нибудь в другом месте. Однако, оглянувшись через плечо, он заметил, как ему показалось, высокую неподвижную фигуру, стоящую среди постаментов. Кугель перестал размышлять о поиске приюта в другом месте и быстро подошел к высокой двери. Если представиться убогим странником, То, может быть, и удастся избежать внимания Дерве Карим. Со стороны основания ступеней послышался осторожный шорох. Кугель настойчиво застучал дверным молотком. Звук гулка раскатился внутри дворца. Прошла минута, и Кугелю показалось, что он снова слышит за спиной какие-то шорохи. Он постучал еще раз, и еще раз звук эхом отдался внутри. В двери открылась маленькое окошечко, и чей-то глаз внимательно посмотрел на кугеля. Потом глаз передвинулся наверх. Теперь в окошке появился рот. «Кто ты?» – заговорил рот. «Что тебе нужно?» Рот скользнул в сторону, уступив место уху. «Я путник. Ищу укрытие на ночь и как можно быстрее, потому что сюда приближается какое-то жуткое существо». Глаз появился снова, внимательно оглядел террасу, а затем снова перевел взгляд на Кугеля. «Каковы твои достоинства? Какие бумаги ты можешь предъявить?» «У меня их нет», — буркнул Кугель. Он оглянулся через плечо. «Я предпочел бы обсудить все внутри, потому что это существо ступенька за ступенькой поднимается на террасу». Окошко захлопнулось. И Когеля стал состоять уставившимся на гладкую поверхность двери. Он лихорадочно застучал молотком, то и дело оглядываясь назад в темноту. Со скрипом и скрежетом огромная дверь отворилась. Невысокий коренастый человечек в пурпурной ливреи жестами заторопил его. «Заходи побыстрее!» Когель шустро проскочил в дверь которую лакей немедленно притянул на место и запер на три железных крюка. В тот же миг, когда он это проделал, послышался треск и стало очевидно, что на дверь снаружи кто-то навалился. Лакей резко ударил по ней кулаком. «Я снова натянул нос этому чудовищу!» — удовлетворенно хмыкнул он. «Если бы я еще немного промедлил, оно бы схватило тебя, как к твоему...» Так и к моему горю. Ведь лишать этого монстра удовольствия – мое основное развлечение в настоящее время. Неужели? Поднял брови когель, тяжело дыша. А что это за существо? Лакей пожал плечами. Ничего определенного мне неизвестно. Существо появилось здесь недавно, и по ночам обычно прячется между статуями. Характером оно отличается вампирическим и неестественно похотливым. У некоторых из местных жителей были веские причины для жалоб на него. По правде говоря, все они умерли в результате его мерзких действий. Так что теперь, чтобы развлечься, я дразню это чудище и вызываю его неудовольствие. Лакей отступил назад и внимательно оглядел Кугеля. А кто ты такой? Твои манеры, наклон головы и бегающий из стороны в сторону глаза выдают в тебе безрассудство и непредсказуемость. Я надеюсь, что ты будешь держать эти качества в узде, если они действительно тебе свойственны. В настоящий момент провел перед собой рукой кугель. Мои потребности просты. Крыша над головой, постель и кусочек чего-нибудь на ужин. Если ты поможешь мне утолить их, то обнаружишь, что я – олицетворение благодушия. Я даже помогу тебе в твоём развлечении. Вместе мы изобретем что-нибудь, что поможет доконать этого вурдалака. Лакей поклонился. Твои желания могут быть исполнены. Поскольку ты пришел издалека, наша правительница явно пожелает поговорить с тобой и может даже проявить к тебе великодушие куда более щедрое, Чем ты мог бы себе представить?» Пугель поспешил оттринуть подобные амбиции. «Я низкого происхождения. Мои одежды испачканы грязью, От меня воняет, А мои речи банально и скучны. Нам лучше не беспокоить повелительницу Силя». «Мы исправим все, что сможем», — улыбнулся Лакей. «Будь добр, следуй за мной». Он повел Кугеля по коридорам, освещенным факелами, и, наконец, свернул в некие покои. «Здесь ты можешь помыться, а я почищу твою одежду и подберу свежее белье». Кугель неохотно разделся. Он помылся, подрезал мягкие густые спутанные волосы, сбрил бороду и натер тело пахучим маслом. Лакей принес чистую одежду – и кугель, приятно освеженный, оделся. Натягивая куртку, он случайно коснулся амулета у себя на запястье, прикоснувшись к одному из карбункулов. Глубоко под полом раздался стон полной глубочайшей муки. Лакей подпрыгнул от ужаса и его взгляду упал на амулет. Он уставился на кугеля разинутым от изумления ртом, а потом изобразил подобострастную гримасу. «Мой дорогой сэр, если бы я знал, кто ты такой, я проводил бы тебя в лучшие апартаменты и принес бы тебе прекраснейшие одежды!» «Я не жалуюсь», — склонил голову Кугель, хотя, надо признаться, белье было не особенно свежим. Он шутливо подчеркнул свои слова, постучав по карбункулу на запястье. И от ответного стона у слуги застучали колени. «Умоляю, пойми меня правильно!» — строжью в голосе проскрежетал он. «Оставим эту тему!» — положил ему руку на плечо Кугель. «Вообще-то я собирался посетить дворец, так сказать, инкогнито, чтобы посмотреть, как здесь ведутся дела». «Это разумно!» — согласился слуга. «Уверен, первым делом ты пожелаешь уволить кофмейстера Сармана?» и младшего повара Бильбаба, когда все их прегрешения выйдут на свет. Что же касается меня, то когда твоя милость вернет силю его былое величие, в нем, возможно, и найдется какая-нибудь скромная синякура для йоду, самого верного из твоих слуг. Кудель милостиво повел рукой. Если такое событие произойдет, а именно таково мое заветное желание, о тебе не забудут. «А пока я тихо побуду в своих покоях. Ты можешь принести мне сюда подобающий ужин с набором разнообразных отборнейших вин?» Йодо почтительно поклонился, как пожелает твоя милость. Он вышел из комнаты. Кугель нашел самое удобное ложе из всех, развалился на нем и принялся изучать амулет, так быстро пробудившись верность Йодо. Руны, как и прежде, были абсолютно непонятными. Карбункулы по-прежнему производили только стоны, довольно занятные, однако малопригодные на практике. Кугель пробовал все призывы, принуждения, требования и приказания, которые входили в его поверхностные знания о колдовстве. Но все безуспешно. Йодо вернулся в покое, «Однако без заказанного Кугелем ужина». «Твоя милость», — заявил он, — «я имею честь передать тебе приглашение Дервя Карим, прежней властительницы Силя, присоединиться к ней за першественным столом». «Как это возможно?» — вскинул голову Кугель. «Она ничего не знала о моем присутствии. Помнится, я отдал тебе специальные распоряжения на этот счет». Йода снова изогнулся в поклоне. «Естественно, я повиновался твоей милости. Ухищрения Дервя Карим превосходят мое понимание. Она каким-то образом узнала о твоём присутствии и поэтому передала приглашение, которое ты только что слышал». «Хорошо», — мрачно пробормотал Кугель. «Будь так добр, показывай дорогу. Ты упомянул ей о моем амулете?» «Дервикарим знает все», – двусмысленно ответил Йоду. «Сюда, пожалуйста, твоя милость». Он повел Кугеля по старинным коридорам и, наконец, через высокую арку вёл в большой зал. По обеим его сторонам, казалось, выстроились вооруженные рыцари в медных доспехах и шлемах из кости и гагата. Всего их было сорок, но только шесть доспехов были заняты живыми людьми. Остальные держались на подпорках. Атланты с неестественно вытянутыми телами и гротескно искаженными лицами поддерживали прокопченные потолочные балки. Пол был покрыт пышным ковром с зелеными концентрическими кругами на черном фоне.